Глава 18. Деньгов совсем мало. В 1925 году Маяковскому удалось-таки с третьей попытки добраться до Америки. На вокзале вспомнил, что вместе с ключами оставил дома и подаренные лилии, кольцо-печатку с инициалами ВМ. Дело в том, что на поэтических выступлениях народ усиленно передавал ему записочки по поводу неуместности кольца на пальцу советского поэта. Сдавшись под напором трудящихся, Маяковский стал носить кольцо в виде брелока на связке с ключами без кольца он уехать не мог и меня извозчиков и трамвая сквозь уличную чехарду помчался назад рискуя опоздать и сорвать драгоценную поездку Лилия юрьевна позже писала что поэт относился к кольцу суверно как к амулету в пушкины нырял за ним в речку в ленинграде уронил в сугроб на троицком мосту и долго рылся пока не нашел. С Лилией был связан другой его амулет, их общая фотокарточка, самая первая, сделанная в 1915 году, вставленная в серебряный отцовский портсигар. Он увозил любимую с собой в сердце. Отправился сначала в Париж самолетом через Кёнигсберг и страшно восторгался летчиком Шибановым, который на каждой границе приседал на хвост при встрече с другими аэропланами, помахивал крылышками, а в Кёнигсберге шиком подкатил к самым дверям таможни, перепугав служащих. В Париже поэт опять братался с художниками Леже, Витраком, Пикассо, бродил по манмартерским богемным клоакам и шикарным ресторанам, встречался с лидером итальянского футуризма Томмазо Маринетти, участвовал в открытии советского павильона на художественно-промышленной выставке, смотрел фильм Чаплина, покупал, как обычно, подарки Оси Лили. Но дальнейшие планы чуть не полетели в Тартарары. Как-то утром, пока Маяковский в отеле «Истрия» выходил в располагавшийся в коридоре колозет, вор пробрался в его незапертый номер и похитил гигантскую сумму, предназначавшуюся на полугодовое кругосветное путешествие. Все его деньги — 25 тысяч франков, равнявшиеся трехлетнему доходу среднего советского гражданина. Уцелели только билеты. Эль, заметавшаяся с ним в полицию по разным инстанциям, потом вспоминала, что многие неприкрыто злорадствовали и смеялись над несчастьем Маяковского. Даже полномочный представитель СССР во Франции Красин. Но не возвращаться же в Москву, так и не побывав в Америке. Горе-путешественник и без того почти на неделю отсрочил отъезд из Москвы, потому что накануне вылета продул дорожные деньги, то ли в бильярд, то ли в карты спас госиздат. В том году поэта должно было выйти шеститомное собрание сочинений. И через Лилю был выбит и прислан на Какие-то деньги выплатил парижский вестник за стихи, какие-то дал Андре Триоле, с которым Эльза снова общалась. Остальное занималось у всех попадавшихся русских. Эльза и Маяковский засели в кафе на Манмартре и буквально охотились на каждого потенциального кредитора. Да еще и делали ставки, гадая, кто сколько даст. Когда сумма, которую одалживал добрый русский, оказывалась ближе к загаданной Эльзой сумме, то деньги доставались ей, когда к загаданной Маяковским, то ему. И если человек отказывал, Владимир Владимирович долго отплевывался, а потом обзывал его «собакой». А вот совсем небогатый Илья Иренбург, без всяких вопросов вынувший из кармана 50 бельгийских франков, так растрогал ограбленного поэта, что тот долго еще не мог удержаться и повторял с восторженным смехом «они еще и бельгийские». Кстати, это была не единственная пропажа. Потом у Маяковского украли еще и башмаки, которые он выставил за дверь для чистильщика. Сделала это женщина безответно влюбленная в жившего в той же Истрии художника Марселя Дюшана, родоначальника искусства Рейди Мэйд, которого многие знают по писсуару Фонтан. Так вот, чтобы Дюшан никуда не сбежал от ее преследований, женщина выкинула в помойку его ботинки, а чтобы не подумали на нее, прихватила и обувь Маяковского. В Париже ему подворачивались провожатые и помимо Эльзы симпатичные русские девушки-эмигрантки, которых он жалел, покупал им чулки и уговаривал вернуться в Россию. Наконец Горемыко сел на корабль «Эспань» и отплыл в Мексику, а оттуда в США. Эльза же, ужасно скучавшая по Москве, решила отправиться в Россию к Лиле в Сокольнике. В Советском консульстве ее приняли не очень ласково, но документы оформили. В туалет лет на родину из Англии, воспользовавшись отсутствием Маяковского, пожаловала и Елена Юльевна. Однако ее старшая дочь снова жила не с одним Осипом, в Сокольниках маячил Краснощеков. Пока Лиля принимала гостей и озорничала, Маяковский давал громкие выступления, собирая многосотенные залы в Нью-Йорке, Кливленде, Детройте, Чикаго, Филадельфии, Питтсбурге. Квартиру в Большом Яблоке ему помог найти глава американской торговой корпорации АМТОРК Исайя Хургин, которого все любили и через которого Маяковский надеялся добыть визу для Лили, просившую строить ей поездку в Америку. Очень хочется приехать в Нью-Йорк. Но в августе случилось несчастье. Моторная лодка, в которой Хургин катался по озеру Лонг-Лейк вместе с председателем советского треста муссукно и ближайшим человеком Троцкого Эфраимом Склянским, перевернулась, и оба утонули. Происшествие было странным, и мало кто сомневался, что этот несчастный случай – ничто иное, как политическое убийство. Сталин уже начал избавляться от троцкистов. Майковский очень переживал, на похоронах нью с прахом Хургина и даже произнес трогательную речь. Визу для Лиля так и не достали. Во к Нью-Йоркскому периоду она заметно потеплела к Маяковскому, а он, напротив, как будто слегка охладел. Из Парижа он еще пишет Лиле. «Я ужасно рад, что ты в письме Кельке следишь за мной, чтобы я спал, чтобы вел себя семейный и скорее ехал дальше. Это значит, что я твой щенок, и тогда все хорошо». С мексиканского парохода «Эспань» шлет совсем душесчипательное. Ходил по верхней палубе, где уже одни машины и нет народу. И вдруг навстречу мне невиданная до сих пор серенькая и очень молоденькая кошка. Я к ней полоскаюсь за тебя, а она от меня убежала за лодки. Кисика, ты от меня не будешь так уходить за лодки? Любименькая, не надо от меня за лодки. Я тебя ужасно, ужасно, как люблю». Примечание переписка Маяковского и Брик, страницы 131 и 136. «Конец примечания». Из Нью-Йорка же пошли совсем коротенькие редкие телеграммы. А Лиля вдруг принялась безостановочно бомбардировать поэта посланиями. Надо сказать, что в это время она отдыхала на Волге с Краснощековым, о чем Маяковский узнала от посторонних. В июне он написал ей, «Как на Волге? Смешно, что я узнал об этом случайно от знакомых». Не отельзали. Все еще ревнующая сестра могла сдать Лиленка. «Ведь это ж так интересно, хотя бы только с той стороны, что ты, значит, здорова». Лиля отвечает на это письмо аж через месяц. «Я на Волге совсем было поправилась, но приехала и заболела детской болезнью. У меня во рту сделались авты. Это такие язвочки, которые бывают у детей от сырого молока. Пролежала неделю с температурой, не пимши, не емши, и опять облезла. Сейчас совсем во всех отношениях здорова». И там же делится планами поездки в Италию на грязи. «Хорошо бы нам в Италии встретиться. Интересно, попадешь ли ты в Соединенные Штаты?» Она еще не знала, что Маяковский прибудет в Штаты буквально на следующий день, 27 июля. «Пиши подробно, как живешь, с кем можешь не писать». Примечание. Переписка Маяковского с БРИК. Страницы 134 и 139. Конец примечания. Но в ответ на ее указания, телеграфируй подробно, от Маяковского приходит только скупое. «Дорогая киса, пока подробностей нет, только приехал». Хотя приехал он почти неделю назад. «Я ужасно удивилась и обрадовалась, что ты в Нью-Йорке. Пришли мне, пожалуйста, визу и деньгов», — требует Лиля. От Маяковского ответа нет. Примечание. Переписка Маяковского и Брик, страница 140 -я. Конец примечания. Следом Лиля пишет, как хочет, в Нью-Йорк. Маяковский отвечает, что очень старается достать визу. Лиля командует «Телеграфируй часто». Маяковский молчит. «Скучаю, люблю, телеграфируй!» просит Лиля, подписавшись уже не Киса, а просто Лиля. Маяковский молчит. «Куда ты пропал?» волнуется она еще через неделю. В ответ Маяковский пишет, что из-за несчастья с Хургином дело с Визой расстраивается. Его можно понять. На новом континенте на поэта со всех сторон нахлынули мощные впечатления. Наконец-то встретились с Бурлючком, И самое главное, в это время он крутит роман с двадцатилетней, но уже пережившей много тягостей, мигранткой из русских немцев минонитов манекенщицы Элли Джонс, знакомой Хургина и женой бухгалтера Джорджа Джонса. Загружился он с ней сначала из практических интересов, нужен был провожатый переводчик, хотя бы для того, чтобы накупить подарки жене, так он называл Лилю, но дело закончилось довольно серьезными чувствами. Встречались осторожно, Маяковскому нельзя было светиться в обнимку с эмигранткой, да еще с замужней. На людях он всегда называл ее Елизаветой Петровной или миссис Джонс. Целовал руки и ничего больше не позволял. «Мы целуем беззаконно над гудзоном ваших длинноногих жен». Три месяца он пробыл в Америке, но к исходу октября деньги совсем закончились, и ему пришлось покинуть Нью-Йорк в плохонькой каюте на самой нижней палубе корабля «Рошамбо». Визу в Японию он так и не достал, и вместо кругосветного путешествия получилось полукругосветным. Впрочем, несмотря на стесненность в средствах, перед самым отъездом он купил Элли шерстяной костюм, дешевое твидовое пальто, и внес месячную плату за ее комнату. Когда Элли, заплаканная, вернулась после его проводов домой, то увидела, что вся ее кровать услана незабудками». Не имея за душой, считай ни цента, на покупку целого моря цветов он денежку все-таки раздобыл. Но куда же девались все деньги? Ведь он выступал, зарабатывал. Деньги девались, клили. Только за октябрь, по расчетам Янгфельда, Маяковский ухнул ей в долларах те же 25 тысяч франков, которые брал с собой на все путешествие. «Да», — пишет она ему в конце июля, — «очень плохо, что ты не зашел к Вионне». «Если окажутся деньги, пошли им обязательно сколько-нибудь. Пятьдесят, Монтан, Мадлен Вионе, Париж, мистер Луи Данжель». Мадлен Вионе была владелицей парижского модного дома, где Лиля заказывала себе платье. «Надо денег на квартиру Вионе», напоминает она, в середине августа. «Гососдат три месяца не платит, масса долгов. Если можешь, переведи немедленно телеграф на денег», просит она, в сентябре. Примечание. Переписка Маяковского с Брик. Страница 142. Конец примечания. «Завтра посылаю телеграф на деньги. Окончив лекции, немедленно еду к тебе. Прости, что плохо позаботился. Не мог предполагать». Отчитывается Маяковский, обзывая себя паршивым щеном. «Необходимо немедленно перевести весь долг Андре. 43-й бульвар Ллойд-Банк», инструктирует Лиля следующим письмом к тебе надо ехать полечиться», — волнуется Маяковский. «Если поедешь, могу четвертого послать пятьсот долларов». он скорее действительно переводят через Анторг. Потом таким же способом посылает еще триста пятьдесят баксов. Но с итальянского курорта сальса маджоре Лиля требует еще. «Переведи мне телеграф на денег. Прошу срочно перевести мне денег. Очень беспокоюсь. Телеграфируй немедленно». Майковский сам гол как сокол, переводит еще сотню долларов, но Лилия, собираясь из Сальса-Маджора в Рим, жалуется. «Телеграфируй, есть ли у тебя деньги? Я совершенно оборванец, все доносила до дыр. Купить еще нужно в Италии, много дешевле». Майковский сообщает ей, что «деньгов совсем мало, но все же, поскребя по сусекам, отправляет еще 250 долларов». Аппетиты у Лили были пантагрюэлевские. Помимо переведенных телеграфом долларов, она постоянно получала рубли от всех печатавших Маяковского изданий. Гонорарами поэта оплачивались все домашние счета. Но денег все равно не хватало. Неудивительно, что Краснощеков проворовался. Шкловский, конечно, не применил посудачить с Дувакином и на этот счет. Виктор Шкловский. «Она неплохой товарищ. Она не очень жадна». Виктор Дувакин. «Не очень?» Виктор Шкловский не очень, Виктор Дувакин. Но вместе с тем, не заботясь о нем, она все-таки требовала от него забот, денег и всего. Виктор Шкловский, конечно, требовала, Виктор Дувакин. «Вся эта односторонность, в этом при односторонности в сторону Маяковского в главном, очень как-то...» Виктор Шкловский. «Хм, тут еще одно. Вы подумайте, как трудно зарабатывать деньги систематически не систематическим трудом. Не пишется, а деньги нужны». И нужно денег много, хотя Брик тратил немного, но хм, тоже надо кормить Брика. «Виктор Дувакин». «Брик тоже кормился Маяковским?» «Виктор Шкловский». «Конечно». «Виктор Дувакин». «А сам почти ничего не зарабатывал?» «Виктор Шкловский». «Да, не зарабатывал, но он не рвач». «Виктор Дувакин». «Она, вы хотите сказать, не скупа?» «Виктор Шкловский». «Это да, она не скупа. Виктор Дувакин». «Она вместе с Маяковским даже щедра». Но быть щедрым за чьей-то спиной — это другое. Примечание о счастливом Ленине, женщинах, свободе любви и своей версии гибели Владимира Маяковского. Конец примечания. Деньги, впрочем, тратились не зря. Лиля с головы до ног упаковывалась в роскошной обновке. В Италии после дневных прогулок она возвращалась в номер с синюшными ногами. Восхищенные мужчины-итальянцы выражали свой восторг, щепли ее за икры. Такая у них была мода. Потому-то, когда спустя несколько десятилетий кто-то предложит Лиле съездить в Италию, она откажется, дескать, там щиплются, будто не осознавая, что уже старуха. С Маяковским встретились в Берлине, он уже подготовил ей комнату в Курфюрстен-отеле, разложил вазы, корзины с цветами, гаванские сигары в нарядных ящичках, деревянные игрушки, цветастый ковер, даже поставил цветущую камелию, достал американские складной утюг и другие подарки. Лиля, в свою очередь, подарила ему иранского слоника с бронзовой инкрустацией. На волне долгожданной встречи с возлюбленной Маяковский был бы рад пристать к любому берегу, попросить к ней в номер, но понимал, что от этого Лиля, как раквина, совсем захлопнется и держал себя под контролем. Янгфельд, к примеру, пишет со слов самой Лили Брик, что после ужина Маяковский подошел к ее номеру, но на пороге комнаты он остановился и, опершись о дверной косяк, мягко произнес... «Спокойной ночи, детка. Не буду тебя больше мучить». Впрочем, интервьюировавшие Лилю в старости американские исследователи Энн и Сэмюэль Чартер подают этот эпизод совсем иначе. Дескать, Лилия была очень даже не прочь, но Маяковский уже и вправду не относился к ней как мужчина к женщине, скорее как к якорю и родственной душе. В тот же вечер, 14 ноября, в берлинской гостинице поэт зашел в ее номер, дверь которого была предусмотрительно не заперта. И, к ее удивлению, заявил, спокойной ночи, больше я никогда не буду к тебе приставать. Примечание Янгфельд, Ставка, Жизнь, Владимир Маяковский и его круг, страница 145 -я. конец примечания. Про роман Селли Джонс он, конечно же, все ей рассказал. Как в любой семье, со свободными отношениями, о уровне дома здесь не утаивались. Алили была рада. Пусть тешится. Главное, чтобы не отрывался от своей кисы и продолжал обожать, холить, обеспечивать и посвящать ей стихи. Ну, а спит пусть с другими. Спать с Маяковским она сама не очень любил. Там же в Берлине поэт зачем-то сдал анализ на сифилис. Вероятно, Лилия отправила, мало ли что, за американка, Телли Джонс. Могла ведь и заразить. А потом они вдвоем по железной дороге пустились в Москву. К встречавшим их Эльзи и Оси Лиля выходила из поезда в эффектной беличьей шубе, следом преданный волосит. Ради шубки для любимой стоило и поэкономить, и понадрываться. А дома, в Сокольниках, Маяковского встречал их новый пёс — бульдожка Булька.